«Я слышал, что скоро они начнут охоту на дракона. Информацию я получил несколько дней назад, так что, возможно, всё уже случилось. Понимаешь? Они пренебрегут легенды о паладине и наложат руки на землю святого зверя. И я не знаю, как остановить их амбиции. За гнездом дракона может последовать на Размеи. А куда они после отправятся? На север? На запад? Восток? Вопрос лишь направления». Роланд оставался поражённым. Оставив брата, Винсент посмотрел на Айзека. «Айзек Фишберн, да? Ты знаешь? Что? Они хотят разбить блюдо!» «Предполагаю». Айзек сразу же вспомнил. О том, что случилось у Циклопа в усыпальнице демона. Это святой зверь рассказал им. Однажды к нему пришла потомок Богоматери. Она попросила помочь расколоть блюдо, Циклоп рассверепёл, но его предал собственный сын а потом ушёл вместе с Потанком Богоматери. И его сыном оказался Сайрус Арчибальд. И Сайрус задумал нечто. Блюдо здесь было указанием на континент Блюда. В древние времена под ним были заперты души монстров. И вот, как думаешь, что было до того, как там заперли души монстров? Что-то было под континентом Блюда до того, как там заперли души монстров. Что-то есть под блюдом? Сглотнув слюну, спросил Роланду Винсента. «Души монстров, как я знаю. И что-то ещё?» «Останки Бога Матери!» Ответ Винсента был спокойным, и тут люди зашумели. Парень повернулся, рыцари востока расступились, и люди кого-то вывели на площадь. Увидев лицо, Айзек крикнул. «Изодора!» Парень хотел бежать к ней, но его толкнули в спину, и Айзек упал. Он ударился лицом в землю но кричать не перестал. «Изодора, ты в порядке? Изадора! Ответа не было, он повернул голову и взглянул на неё. Парень подумал, почему так? Почему она всё ещё в изменённой форме? Вынесенная рыцарями Изадора всё это время была в иной форме. Её тело было связано верёвками, а крылья за спиной стянуты, её полностью лишили свободы. Похоже, она оставалась без сознания, Из подчелки виднелась чешуйчатая кожа и два измененных глаза. Шум начался именно при виде девушки. В виде ее такой, парня переполнял гнев. Он заревел: Не проща! На его проклятие ответил Роланд, который был вне радиуса видимости. Иначе мы поступить не могли. Все же это неизвестный монстр. Конечно, нам пришлось ее связать. Будто меня это волнует. Прижатый к земле, Айзек врывался. Пустите! Однако его удерживали. Парни сдерживал не один рыцарь. Он ничего не мог сделать с группы людей в броне. Парни снова прижали к земле, и он мог лишь ругаться. «Хватит этих грубостей!» Прозвучал голос Винсента. Парень подумал, что им наконец помогут, но ошибся. Он обратился не к рыцарям, державшим Айзека, а к тем, кто нёс изодору. «Отпустите девушку!» «Точно! Для вас ведь этот монстр — та девушка!» «Я не обязан повиноваться», — остановил Роланд. «Монстра схватили мы, и слушаться запад мы...» «Будь учтивей! Он потомок Богоматери!» Дернувшийся вверх Айзек застыл. «А? Потомок Богоматери? Этот монстр?» «Верно, господин Роланд». На сомнение Роланда ответил не Винсент. «Она потомок Богоматери. В ней течёт кровь Богоматери?» — сказал Гленн. «Ты ведь не знал об этом?» Айзак. Айзек не стал отвечать. К нему приближались шаги и остановились перед ним. Его голову приподняли, и парень увидел кожаные ботинки. «Балюдо, это крышка на печати». Это был голос Глена. Слова лились одно за другим, точно дождь. «Нет». И сама по себя на хрупкая. «Можно легко сломать». «Потому, чтобы усилить, существует клинья». «Не дождь, а камнепад». Слова с силой прижимали голову Айзека. Клинья находятся в разных местах континента и укрепляют блюда. Тогда что из себя представляют клинья? Скажу прямо, это потомки Богоматери. Клинья — это плоть и кровь от потомков Богоматери. И чтобы расколоть блюда, Леватейн уничтожает их. Они уже удалили несколько клиньев. Понимаешь? Понимаешь ведь? Да, верно. Нам нужны новые клинья. Глен закончил, и на площади воцарилось молчание. А язык направил взгляд на людей вокруг. Рыцари Востока и солдаты нейтрального города, озадаченные молчали. Они не знали, как принять это, что логично. Блюда, клинья, потомок Богоматери... Принять всё это было невозможно вот так сразу. Скорее всего, люди восприняли лишь то, что Леватэйн собрался напасть на гнездо дракона. Уже это было шокирующей новостью. Только рыцари Запада оставались спокойными. Это были люди Винсента... Они были посвящены в происходящее. «Не понимаю», – прозвучал голос Роланда. Он говорил, выражая чувства всех присутствующих. «Винсент, этот мужчина... Что вы такое говорите?» «Я не понимаю». о вы? ответил Гленн, – «нам известно лишь это. Мы хотели использовать эту возможность, чтобы помирить вас». «А?» Айзек поёжился. Эти слова показались ему странными. Он говорил так, будто его это вообще не касалось. Сработала интуиция. Она говорила, что парень не ошибается. «Вы хотите сделать из задора клин?» Спросил он, галядя на ноги. И галлен ответил твердительно. «Чтобы спасти континент». «Чтобы спасти континент, пожертвуете девушкой?» «Да, конечно». «Вот как». «Теперь я понял». «Галян, ты...» Его интуиция не могла ошибиться. «Не человек». Верно? И вот, говоривший, точно улыбался: Ты видишь меня насквозь! И тут все стало развиваться стремительно. Неожиданно раздался а Айзык поднял голову и увидел, как кричала удерживаемая рыцарями девушка Изадора! Не способные выдержать этого, рыцари уронили её. Связанное тело оказалось на земле, и звериный крик никак не прекращался. Крево примешались звуки, напоминавшие удар молний, после чего её путы разлетелись, она освободилась, использовав свою пугающую силу, встала на четвереньки и заревела, глядя в небо. Весь вид говорил о неестественности. Будто это была и не она. «Что? Почему?» Перед бормотавшим Айзеком на колени встал Глен. «Похоже, она лишилась рассудка. Встать можешь?» Когда спросили, Айзек понял, что рыцари больше не прижимают его к земле. Благодаря глину он встал. Парень увидел, что не только рыцари, но и короли отступили к штабу. В виде безумства и задоры они отходили. Находясь перед всё ещё ревущей девушкой, Айзек спросил у Глена. «Ты знаешь, что происходит с телом у задоры? «Предполагаю. Это незавершённое обращение в дракона. Из-за этого она не может контролировать свою силу, что наносит вред ее душевному состоянию. Из-за неожиданного пробуждения она действует, полагаясь на инстинкты». «Неожиданного?» Спросил парень. Иглен указал в небо. Скорее всего, она отреагировала на их появление, и в ней сработал инстинкт самосохранения, пробудивший её. Эзик посмотрел, куда указывали, он увидел вдалеке и простонал. «Почему именно сейчас?» «Восьминоги, кони, птица смерти, там были слейпнеры, как от Рикс».